Глава 3. Божьи козни. Морфеэлла, богиня сна. Неужто ты решилась на встречу у Морфеэлла, богини сновидений и наркоманских грёз? Грубым, даже босым голосом, стоя на уступе каменного ущелья, насмешливо спросил высокий мужчина с крупной фигурой в плаще, из-под которого шла лёгкая дымка. Только что вышедши из портала, богиня фыркнула. "Не смею смехаться тарант, и порождение хаоса и бездны. Смесь самых низких пороков и недостатков этой вселенной. Говори, зачем звал? У меня нет времени на пустую болтовню". На Морфее были надеты кожаные обтягивающие штаны, заправленные в сапожки и плотная кожаная, закрытая и прикрывающая бёдра, но подчёркивающая талию куртка. больше смахивающая на мужской камзолец. На вид богини было лет двадцать пять. Волосы были скручены и закреплены на затылке скрытой заколкой. А милая личика создавала ложное впечатление наивности, детской простоты и доверчивости. Тарент повернулся, сдернул капюшон плаща и усмехнулся. На его лице, которое любой разумный назвал бы «мордой монстра», Эта усмешка смотрелась угрожающе и жутковато. Красный оттенок кожи с чёрными наростами на голове, отверстиями вместо носа и постоянно испаряющейся дымкой вызывали трепет и дрожь у собеседников. "Если ты решил меня оскорбить", пробасил князь Ночи. "То разочарую тебя. Все эпитеты, которые ты адресовал в мой адрес, это услада для моих ушей". — Морфиэлла, а хочешь, я прямо сейчас тебе голову оторву? — спросил князь Тарант и сам же рассмеялся над своей шуткой. Богиня машинально вжала голову в плечи, смех князя ночью пробирал до мурашек. Осознав, что перегнулась оскорблениями, и темный бог, не особо напрягаясь, может воплотить свои угрозы в жизнь, Морфиэлла тут же перешла на добродушный и мягкий тон. Тарант мы неудачно начали. Не думаю, что взаимными оскорблениями и угрозами мы добьёмся понимания. Так что от меня вдруг понадобилось самому князю Ночи. Тарант лишь надменно ухмыльнулся на резкую перемену линии беседы и попытку сгладить грубое поведение со стороны богини. Подошёл к краю пропасти и посмотрел вниз. Эди любишь зрелищное шоу. Задал он неожиданный вопрос. Морфея неодовершиво посмотрела на князя, но дабы не показывать страх, тоже подошла и взглянула вниз. Рядом с тёмным богом со стороны она смотрелась как подросток. Высота она доставала лишь до плеча Таранта. А над ней у шеи действительно разворачивалось шоу. Вот только его кульминацией должна была стать смерть Сотима. а, может, и тысяч разумных, участвовавших в нем. С каждой стороны ущелья выстраивались в боевые порядки две армии, чтобы встретиться в центре и устроить кровавую мясорубку. Прищурившись, богиня по аурам распознала в них представителей человеческой расы. С обеих сторон люди и лошади были закованы в металлическую броню, Впереди выстроились копейщики и мелькали разноцветные стандарты с изображением различных животных. Неосознанно богиня усилила свой слух, и до неё донёсся скрежет металлических доспехов, схрап коней и крики командиров боевых порядков. Богиня поморщилась, но не отводя взгляда от масштабного зрелища, поинтересовалась: "Почему вы, тёмные, так любите наблюдать за смертью?" Тарант ухмыльнулся. Смерть — это неизбежный процесс протекания всего сущего. Это зрелище может быть как красивым, так и отвратительным. Это смотря как к этому относиться и с какой стороны смотреть. Даже мы, бессмертные, все когда-нибудь умрем, и наше место займут другие. В рождении новой жизни тоже можно найти неприятные нюансы. «Хотя зачем их искать? Элементарно! Когда мать рожает дитя, картина та же, кровь, крики новорожденного и роженицы, а иногда и развороченная плоть!» Морфиэлла с неприязнью посмотрела на князя и с отвращением констатировала. «Ты, Тарант, оказывается, философ, но при этом как был маньяком, так им и останешься». Бессмертный рассмеялся в ответ. «Ты, Тарант, оказывается, философ, но при этом как был маньяком, так им и останешься». Ему доставляло удовольствие наблюдать за чистоплюйством и лицемерием богини. Он прекрасно знал, что она давно заморала свои белые рученьки по локоть в крови. «Кстати, о рождении новой жизни я и позвал тебя поговорить», — сообщил Тарант. Богини с недоумением задрала брови и вопросительно взглянула на князя. Я это случайно услышал одну историю, как некая светлая бессмертная пару тройку тысяч циклов назад из-за каких-то личных обид своими способностями посибила тёмного бога мщения и во сне перерезала ему глотку. Мне стало интересно, чем же так он разгневал свою будущую убийцу. Так оказалось, при жизни тёмный был тем ещё шутником. Он проклял Светлую, а проклятие заключалось в том, что теперь с того момента она могла защищать ребёнка только исключительно от представителей рас и демонов. Он уж не знаю начальную причину вашего конфликта. Но отомстить богам все нея. Это даже звучит нелепо. Волис свой басистый голос заржал тарант. Лицо несмертный исказило злоба. От милой и наивной простушки не осталось и следа. В ее руке появилась сабля, а вернее кутлос, короткий, изогнутый и заостренный по внешнему изгибу меч, сужающийся кострию. — Ты зачем мне это рассказываешь? — зарычала Морфиэлла и выставила сабля перед собой. Теренце с нисхождением посмотрел на воительницу и снова заржал. И уж-то ты рассчитываешь этим ножечком меня остановить, захотеть тебе отправить на перерождение, то ты бы уже корчилась, захлёбываясь собственной кровью. Сквозь смех констатировал князь Ночи. В этот момент из ущелья раздался звук сталкивающихся бронированных всадников. Ржание, хрипы лошадей и крики умирающих, затаптываемых в этой куче млея. Заполнили пространство. Оба бессмертных замерли, наблюдая эту страшную, но в то же время завораживающую картину. Морфеус поморщился от азарта, не отрывая взгляда от бойни внизу, продолжил: "Так вот, рассказал я тебе про твои же приключения, не для того, чтобы выяснить что-то или доказывать. Мне вообще плевать на тебя и на тех, кого ты грохнула". Просто сейчас я могу помочь тебе разобраться с твоими проблемами. Насколько я знаю, ты надеялась, что со смертью наложившего проклятие, оно потеряет силу, но ты у ты просчиталась. И теперь по понятным причинам разделить ложь с демоном ты не можешь, так как радицы непонятно кто. Не только поэтому огрызнулась богиня Я даже представить себе не могу, как можно лечь под это мерзкое существо. Марфиево! Вы, светлые, только кричать можете на каждом перекрёстке миров, что вы не замызганы грязью и кровью и вообще за толерантную демократию. А на деле, как до любого из вас припрут обстоятельства, то готовы не только с демонами свою поплясать, но и младенцев на кострах сжигать. Так что давай не строить себе из того, что высокоморальных принципов. Вхмольнулся Тарант. Так чем ты решил мне помочь? Не став спорить, спросила богиня. Информацией, милочка, информацией. Не дождавшись продолжения Морфея, развеев в пространстве меч, уже мягкими интонациями попросила. Продолжай. Взяв с ночи посмотрел на неё с неисходительным, но в то же время строгим взглядом, как обычно делают родители с провинившимися детьми, и продолжил. В одном из миров появился гибрид человека и демона. Конечно, можно было бы утверждать, что в обрати, но это будет неправильное определение. В его теле находится ублюсочность. Как они договариваются между собой, я понятия не имею, но в момент его трансформации из человеческого обличия в демоническую боевую трансформу внешне преобладает людская половина. Кстати, уникальный персонаж в способности искать проблемы на свою задницу, но по вашим бабским меркам вполне симпатичный самец. Экстаз с ним. Ты можешь решить свою проблему где-то рождение. В чём твоя выгода, Тарант? Прищурившись, спросила богиня. "Ну, думаю, что рассказывать о моей душе, мне добра тебе бесполезно", посметел конь. "Моя выгода в том, что к этому мальчишке у меня свои счёты". Но я уже исчерпал лимит, установленный законом нераздания лишним вмешательством, и не могу напрямую его ликвидировать. И кто знает, к чему приведут твои действия. Возможно, ситуация сложится так, что он сам себе голову сломает, отбиваясь от тебя. И я даже сообщу тебе, что он уже женат. Но при твоих обстоятельствах тебя это не остановит. И ты вряд ли откажешься заполучить его себе в будущий отцы, твоего ребенка. А может, его жена ему сердце вырежет за измену. Она та еще стерва. В общем, это все дело случая, но спокойствия в его жизни ты ему точно не добавишь. Морфиэлла задумалась и анализировала полученную информацию. Тарант ее не торопил и наслаждался видом кровавого месива на дне ущелья. Одна из сторон начала теснить своих соперников, и все больше воинов оставалось лежать на земле в лужах собственной крови и вывалившихся кишках. — А как получилось, что человек и демон оказались в одном теле? — выпав из раздумий, спросила богиня. Князь пожал плечами. — Понятия не имею. Самаप्पो интересуюсь у него при случае. Тарант слукавил и не стал сообщать богине, что этот мальчишка связан родственной связью с Арегатом и что он собирает метки богов как коллекцию бабочек. Князь Ноч решил, что без этой информации ситуация с приставаниями и действиями богини склонить мальчишку в✨близи с ней будет ещё интереснее. И в этот момент бессмертный сам себя похвалил за идею: "Ну, травить на этого парня эту сумасбродную богиню с её мниакальным желанием зачать ребёнка, она ему устроит очень весёлую жизнь". "Ты мне дашь координаты места нахождения этого разумного, чуть ли не мурлыкающего, поинтересовалась Морфеева. Э-э «Может, тебе еще в кроватку его уложить и колыбельную вам спеть?» Снова усмехнулся Тарант. «Ищи его в мире спящего бога. И помни, что наступит момент, и я надеюсь, что ты не откажешь мне в ответной услуге». Морфиэлла хитро прищурилась и пробубнила. «Это смотря на размер этой услуги, поэтому ничего не обещаю». Князь уже в который раз хмыкнул и, не поворачиваясь, с жестом руки дал понять, что встреча закончена. Богиня сновидений, не прощаясь, открыла портал и, шагнув, в него исчезла. А темный бог все так же стоял и наслаждался кровавой резней и криками раненых и унырающих внизу солдат.